К дому, где жил Артур Швыряев, они подъехали за полночь. На город после удушающей дневной жары упал хрустальный холод. Налетевший ветер терзал бумажки в урне возле подъезда и раскачивал детские качели, которые зловеще поскрипывали. «А он точно на месте?» — шепотом спросил Силуян, хотя слышать в машине их никто не мог. «Точно, я же звонила ему час назад». Эльвира была одета так, словно собиралась на официальный приём. «Если что?» — сказала она. Лучше выглядеть приличными людьми. Согласен? Силуян был ни с чем не согласен, но на него словно помрачение нашло. Какие-то козлы собираются забрать его деньги, и сделать с этим ничего нельзя. Даже если он станет переводить свои сбережения из банка в банк, их все равно смогут украсть. Не обналичивать же все, что у него есть, чтобы хранить в кладовке. В происходящем была виновата Эльвира, которая стала для своего любовника источником информации. Но Силуян уже смирился со случившимся и простил ее. В конце концов, в претензиях Эльвиры к нему самому имелось рациональное зерно. Он действительно уделял ей мало внимания, увлекшись карьерой, и половину времени жил не в собственной квартире, а в фантастическом мире, который так любовно выписывал. «Как здесь с охраной?» — спросил Силуян, заметно нервничая. Они припарковались и выбрались из машины. Звук захлопнувшейся дверцы в тишине двора показался выстрелом. «Никого!» уверенно бросила Эльвира, задрав голову и оглядев фасад дома. «Думаю, твое появление будет для Артура сюрпризом». «А если он не один?» Силуян шкурой чувствовал, что от страшной беды его отделяет всего лишь несколько лестничных пролетов. Тонюсенькая преграда, слой папиросной бумаги, осторожный поворот ключа в замке. «Он один. Я же сказала ему, что заскочу на несколько минут для серьезного разговора, а меня он злить опасается. Держись уверенно и агрессивно, и он быстро увянет». «Артур – понтярщик и трус. Прямо с порога заявляешь, что ты меня выследил и схватил как раз перед его квартирой. Ну а дальше, как договорились, можешь для храбрости размахивать пистолетом. Пистолет-то не потерял?» «Нет», – коротко ответил Силуян. Пистолет оттягивал карман лёгкой куртки и обладал настолько мощной энергетикой, что забыть про него было невозможно, а уж тем более потерять. «Перестань психовать. Представь, что ты сочиняешь сюжет новой книги, перенесёшь действие в другую галактику и дело в шляпе. Пошли смелее». Благополучно миновав пустынный холл первого этажа, они нырнули в лифт и поднялись на седьмой этаж. Лифт скрежетал, стрекотал и щёлкал, словно хотел предупредить всех жильцов, что в подъезде чужие. «Теперь так», — шёпотом распорядилась Эльвира. «Я встану перед дверью, чтобы в глазок было видно только меня одну. Ты прячешься вот здесь, сбоку. Как только Артур откроет дверь, ты выскочишь, схватишь меня за шиворот и втолкнёшь внутрь. Из-за того, что я окажусь между вами, он не сможет сразу устроить потасовку». «Такое впечатление, что ты всю жизнь проработала командиром ОМОНа», — процедил Силуян. «Звони быстрее, а то я раздумаю». «Ладно, начали», — сама себе скомандовала Эльвира и нажала на кнопку звонка. Затем еще и еще раз. Однако никто не спешил открывать дверь. «Он точно дома». У Силуяна от волнения пересохла во рту, а ноги стали пластилиновыми. «Должен быть на месте», — с досадой сказала Эльвира. «Я ведь предупреждала, что у меня мало времени». «Наверное, Артур в душе или в туалете, или музыка орёт, как ему нравится». «Если бы орала музыка, мы бы это услышали», — резонно заметил Силуян. «Кроме того, сейчас ночь. Позвони ему по телефону». Однако и на телефонный звонок Швыряев не откликнулся. «Что делать будем?» — задал неизбежный вопрос Силуян. Он чувствовал себя так, словно казнь неожиданно отложили. Но, к сожалению, вопрос с банковскими счетами всё ещё оставался открытым. Поэтому облегчение мешалось в его душе с разочарованием. «Уходить нельзя. Завтра, может быть, поздно». Эльвира полезла в сумочку и достала связку ключей. «Сейчас потихоньку войдём и устроим засаду». «За проникновение в чужую квартиру мы попадём под статью». Силуян всё ещё стоял одной ногой в своей прежней чистоплюйской жизни. «А статья — это бетонная плита, которая нас с тобой раздавит». «Артур сам дал мне ключи», — возразила Эльвира. «И перестань сыпать цитатами из дешёвых сериалов». Забыл, что тебя собираются обобрать до нитки? — Только не повышай голос, — посоветовал Силуян, иначе бдительные соседи нас засекут, мы и так уже слишком долго здесь топчемся. — Да, ты прав. Вдруг Артур вышел за сигаретами и вот-вот вернется, пропадет фактор внезапности, а мы сейчас должны действовать, как твой секо с напором и натиском. — Ты что, читаешь мои романы? — Силуян от изумления пропустил мимо сознания тот страшный момент, когда пришлось перешагнуть порог незнакомой квартиры и закрыть за собой дверь. Темнота внутри была густой и плотной, запахи чужого жилища ворвались в нос и заполнили лёгкие, и ему остро захотелось глотнуть свежего воздуха. Несколько минут заговорщики, затаив дыхание, стояли рядом, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, а уши убедятся в том, что вокруг тихо. «Похоже, в квартире пусто!» — с свистящим шепотом сообщил Силуян жене. «А ты говорила, он обязательно будет дома!» «Может быть, этот болван не такой уж и болван?» — пробормотала та. Мысль была неприятной. До сих пор Эльвира была убеждена, что имеет на Артура влияние. А вдруг это не так? Что, если он даже не собирался её слушаться? Возможно, он у своего дружка. И как раз сейчас они занимаются тем, что обнуляют банковские счета. «Опиши мне обстановку», — потребовал Силуян. «Что здесь и как?» Он попытался последовать совету жены и представил себя персонажем собственной книги. «Это здорово помогло». «Квартира из двух комнат», — ответила Эльвира. «Прямо по курсу кухня. Справа туалет и ванная. Вон там гостиная, дальше спальня. Балкона нет. Предлагаю разыграть всю сцену в гостиной, там просторнее». «Где тут выключатель?» «Силуян, ты меня удивляешь. А если Артур с улицы свет увидит? Тогда ты встретишься здесь не с ним, а с нарядом полиции. Не исключено, конечно, что этот негодяй пьяный ничего не заметит, но на такой шанс лучше не рассчитывать. Так что давай обойдемся без света. Тем более ночь сегодня лунная, а занавески не задернуты». Эльвира уверенно двигалась вперед. Силуян старался не отрываться от нее. Впрочем, он уже освоился в темноте и довольно отчетливо видел контуры окружавших его предметов. «Поступим так». Уже не шепотом, а обычным голосом заговорила Эльвира. «Ты свяжешь мне руки. Артур знает, что я женщина боевая, и сидеть, поникнув головой, не стану. Значит, я обязательно должна быть хоть как-то нейтрализована. Только руки свяжешь мне не очень туго, а так, чтобы я могла сама их развязать, если что». «Что, если что?» — недовольно спросил Всилуян. «Откуда я знаю? Я раньше никого не шантажировала», — сварливо ответила Эльвира. Ей хотелось, чтобы Силуян был мрачен и храбр, а он всё время задавал вопросы и огрызался, и становилось совершенно ясно, что он боится. «Я сижу, связанный на диване, ты в кресле, с пистолетом в руках, он входит, включает свет и от неожиданности падает замертво», — проворчал Силуян. Картина, нарисованная Эльвирой, и в самом деле напоминала сцену из какого-нибудь сериала про бандитов-неудачников. В том, что они неудачники, Силуян ни секунды не сомневался. «Артур обязательно растеряется» продолжала Эльвира, проигнорировав бурчание мужа. Ты сразу начинай атаку. Не истери, не Арина весь дом. Говори спокойно и уверенно. Понятно? Попробуй вытрясти из него имя подельника. А сейчас надо достать из шкафа галстук или ремень. Ты в темноте ничего не найдёшь, придрёк Силуян. Надо было прихватить из дому верёвку. Кто же знал, что планы придётся менять на ходу? озабоченно пробормотала Эльвира, сдвигая в сторону одну из стеклянных дверей огромного шкафа-купе. Силуян встал и пошёл за ней, натыкаясь на стены. «Кажется, галстуки были где-то здесь, рядом с костюмами. Костюмов у него раз-два и обчелся. В основном он носит джинсы и...» После «и» раздался вскрик, а потом глухой, отчетливый стук, словно на пол уронили завернутый в дубленку холодильник. Презрев все законы конспирации, Силуян метнулся туда, где, по его мнению, мог находиться выключатель. Про то, что его могут увидеть с улицы, он в этот момент напрочь забыл. Включил свет и непроизвольно зажмурился. А когда открыл глаза увидел жену, которую всем телом прижимал к полу Бугай в махровом халате. «Руки вверх!» — срывающимся голосом закричал Силуян, пытаясь достать из кармана пистолет. Пистолет выскальзывал, как мокрая жаба. Миниатюрная Эльвира молча барахталась под бугаём. Понимая, что теряет драгоценное время, Силуян схватил со стола что-то круглое и ощутимо тяжёлое, прыгнул вперёд и с размаху опустил импровизированное оружие на голову противника. После удара орудие выскочило у него из пальцев, грохнулось об пол и брызнуло в разные стороны стеклянными осколками. Эльвира, освободившись, встала на четвереньки, а потом резво вскочила на ноги. «Полагаю, это твой Артур?» — спросил Силуян, не сводя глаз с неподвижного тела. У него тряслись руки, коленки, и, кажется, даже селезёнка дрожала, ужасаясь содеянному. «Я под ним чуть не задохнулась!» — пожаловалась Эльвира, пятясь. «Ну, тебе не привыкать!» — сказал Силуян чужим голосом. «Мне кажется, я его убил». Они вдвоем перевернули Артура на спину и сразу же поняли, что тот был убит гораздо раньше, и не ударом стеклянной вазы по голове, а выстрелом в сердце. «Господи, вот же вляпались!» прошептала Эльвира, схватившись за голову. «Может быть, это самоубийство?» предположил Силуян. Сейчас его жизнь была рекой, которая внезапно потекла в обратную сторону, и сам он стал человеком-перевертышем а Роза упала на лапу Азора. «Ты думаешь, решив застрелиться, Артур полез бы в шкаф?» В голосе Эльвиры появился обычный напор, как будто это не на нее только что свалился труп любовника. «Ты же вроде не юмористические рассказы пишешь». «Мне кажется, тебе его совсем не жалко», промямлил Силуян, тиская в кармане пистолет. «С какой стати мне его жалеть?» удивилась Эльвира. «У меня с Артуром был всего лишь вшивый романчик. Кроме того, он хотел нас обокрасть». В другой ситуации это «нас» наверняка заставило бы Силуяна ответить что-нибудь едкое, но сейчас он не был готов иронизировать. «Почему убийца не оставил Артура там, где застрелил?» – спросил он, не в силах выйти из ступора и сдвинуться с места. Взгляд его словно прилип к лицу покойника. Наверное, действовал психопат, а может и того хуже. Помнишь убийство на улице Морг? Полагаешь, здесь побывала огромная обезьяна и затолкала Артура в шкаф, предварительно выстрелив в него из пистолета?» Эльвира озабоченно озиралась по сторонам. «Надо позвонить в полицию», — сказал Силуян, вспомнив, что ещё недавно он был примерным гражданином. «Ты спятил!» — Эльвира дёрнула мужа за рукав, пытаясь привести его в чувство. «Надо тихо сматываться отсюда. Только сначала сотрём твои отпечатки пальцев. Свои-то я всегда смогу объяснить. Если меня вообще вызовут на допрос, я ведь всего лишь его работодатель». «Наверняка следователи узнают о ваших особых отношениях». Силуян тоже начал озираться, вспоминая, к каким предметам прикасался. «И что с того? Но, скорее всего, они не докопаются. Здесь я бывала очень редко, приезжала поздно, так что вряд ли кто меня в доме помнит. Тем более мы встречались месяцев пять или шесть, информация не успела уйти в массы, это только ты оказался таким прозорливым». «Эля, но если мы сотрём отпечатки пальцев, мы тем самым поможем настоящему убийце», неожиданно сообразил Силуян. «Думаю, убийца сам о себе позаботился», — отрезала та. «Я соберу осколки вазы, выбросим их по дороге. А ты проверь письменный стол и бумаги. Вдруг удастся найти хоть какие-то зацепки. Я имею в виду подельника Артура. Он ведь может начать действовать и один, понимаешь?» Силуян понимал. По приказу жены он постарался на время забыть о трупе на полу и, надев перчатки, которые она где-то выкопала и сунула ему в руки, отправился исследовать компьютер Швыряева и его мобильный телефон. «И задерни занавески!» напомнила ему Эльвира, как только он приступил к делу. «А тут весь как на ладони!» «Никогда не думал, что высшее техническое образование поможет мне освоить профессию домушника», – размышлял он, баюкая страх, от которого у него ныло всё тело. «И, как всегда, во всём виновата женщина. Сначала она производит тебя на свет, а потом медленно, но верно сживает сосвету.